Глава 30. На мою долю выпало предупредить слуг. Каждого я вызвала в мою комнату по отдельности. Наступают нелегкие дни и очень опасные, говорила я им. В Мионобиле будут происходить вещи, которые вы не должны видеть и слышать. Тайно будут приходить и уходить посетители. Вы не должны задавать никаких вопросов. Я полагаю, что каждый из вас верный, подданный Его Величество. В этом они клялись на Библии. Одно неосторожное слово предостерегала я, и ваш хозяин в Лондоне поплатится за это головой, возможно, всем и тоже. Это все, что я хотела сказать. Следите за тем, чтобы постели были застланы свежим бельем и чтобы у нас всегда была достаточно еды для гостей. Но если кто-то вас спросит о том, что у нас в Менобиле происходит, то притворитесь, что вы глухи, слепы и немы. Я решила довериться им по совету Матти. Все они, сказала она, вам преданы, но если вы с ними поговорите и покажете, что вы им верите, этим вы их свяжете навеки, и никакой агент Уайт-Холла не заставит их проболтаться. Со времени вторжения 1644 года все домочадцы жили скудно, и мы не были в состоянии устроить нежданным гостям чересчур комфортную жизнь. В комнатах верхнего этажа голые стены не были ничем прикрыты, Не было даже занавесей на окнах, не говоря уж о коврах. Но вместо кровати там на голом полу лежали матрасы, набитые сеном, так что заговорщики должны были довольствоваться тем скудным, что у нас было, и радоваться и этому. Первым прибыл Питер Куртни. Он даже для видимости не соблюдал никакой тайны, а наоборот, всячески афишировал свой приезд якобы из Франции, По дороге он обедал у Трефри в их имении Плейс и во всеуслышание заявлял, что его единственное желание — повидать своих детей. Как? Дети в Треторфе? Но все его вещи в Менобиле, очевидно, Алиса не так его поняла. Питер, в отличие от жены, отнюдь не выглядел ни бледным, ни исхудавшим. На нем был бархатный камзол, который наверняка стоил целое состояние, бедная Алиса. И плакала ее приданная. «Ты мог бы, — предложила я ему, — послать ей весточку, что ты вернулся и жив-здоров. Она никому бы об этом не сказала. Но он только от меня отмахивался. В такие дни, как сейчас, присутствие жены вряд ли желательно. Это время мужчин. И еще это моя нищета. К тому же, тут он небрежно пожал плечами, я, по правде говоря, в долгах, как в шелках, и один укоризненный взгляд Алисы сведет меня с ума. — Несмотря на нищету, ты, как я погляжу, цветешь, — съязвила я. Что-то не похоже, чтобы тебя мучила совесть. Он не обиделся, а лукаво с победительным видом подмигнул мне, и я подумала про себя, насколько его лицо и фигура, которыми я всегда восхищалась, погрубели из-за чересчур вольного образа жизни. Слишком много французского вина, слишком мало физических упражнений. «И что же ты будешь делать?» — спросила я его, — «когда вы свергнете парламент». Он снова пожал плечами и сказал, «Я никогда не смогу осесть в третерфе». Алиса пусть живет там, если захочет. А что касается меня? Что ж, война пробудила во мне охоту к перемене мест. Тихо посвистывая, он отвернулся от меня и отошел к окну. Последствия войны, результат нашего поражения, разрушен еще один брак. В следующем доме Анабилли добрался Банни Гренвилл. В семнадцать лет бани был уже на голову выше своего двоюродного брата Дика. Банни со вздернутым носом и россыпью веснушек на лице. Банни с пытливыми, горящими энтузиазмом глазами и свернутый в рулон картой побережья под мышкой. «Где тут берег? Где места, удобные для высадки?» «Нет, спасибо, я не хочу есть. Мне нужно осмотреть окрестности». И он тут же пошел по направлению Гриббину, с видом ищейки, идущей по следу. Еще один, подающий надежды юный воин, так похожий на своего брата Джека. Вот видите, все мужчины Гренвилла, кроме меня, рождаются с нюхом на кровопролитие, — сказал мне по этому поводу Дик. Его черные глаза смотрели на меня цинично. Вы ведь меня презираете за то, что я не такой? Нет, Дик, не презираю. Что ж, скоро будете. бани завоюет вашу симпатию, как он уже это сделал с моим отцом. У бани есть мужество, у бани есть характер. У бедного Дика нет ни того, ни другого. Он может только малевать картинки, как женщина. И он со всего размаха бросился на кушетку и разлегся на ней, уставясь в потолок. «И с этим мне придется мириться», — подумала я. Демон ревности пожирал его изнутри. Как он мечтал отличиться хоть чем-нибудь, возвыситься в глазах отца. Того самого отца, которого он якобы презирал. Нашим третьим гостем был Амброуз Манатон. Это имя было мне хорошо знакомо, потому что Харрисы в Ланресте на протяжении нескольких поколений вели бесконечную судебную тяжбу с Манатонами из-за каких-то земель. О чем именно был спор, я точно не знаю, однако помню, что мой отец никогда ни с кем из них не разговаривал. Еще один Манатон баллотировался в парламент от Лонсестона перед самой войной. Этот Манатон, Амброуз, был его сыном. Насколько я могла судить, Ему было лет 35, то есть он был на несколько лет старше Питера Пуртни. Элегантный и обходительный, он обладал каким-то скрытым обаянием. Парика он не носил, его собственные белокурые волосы локонами спускались ему на плечи. При первой же нашей встрече я решил расставить все точки над «и» и сама заговорила о нашей старой фамильной тяжбе, чтобы больше к этому предмету не возвращаться. «Наши семьи», — сказала я, — Много десятилетий вели свою небольшую приватную войну, что-то насчет собственности. Но меня вы можете не опасаться, так как я младшая дочь, то у меня нет прав ни на что. И я вас не потревожу никакими требованиями. — Это хорошо, потому что в ином случае я не смог бы отказать столь прекрасной просительнице, — ответил он с улыбкой. Пока он целовал мне руку, я успела его хорошенько рассмотреть. — Слишком легко, — говорит комплимент, и слишком охотно улыбается. Какова именно, — гадала я, — его роль в этой компании? Я не слышала ничего о его воинских доблестях. Деньги, собственность, те земли в трэк и Саут-Хилле, которые не смог отсудить мой отец. Ричард, вне всякого сомнения, просчитал ему цену. Для восстания нужны деньги. Без них оно не сможет состояться. Использует ли Ричард Амброуза Маннатона в качестве денежного мешка? Я гадала, что именно заставил этого джентльмена рисковать своим состоянием и самой жизнью, но очень скоро он сам мне дал ключ к разгадке. «А миссис Деннис еще не приехала?» — спросил он. «Еще нет. А вы хорошо ее знаете. Ее владение граничит с моими, и у нас добрососедские отношения». Тон его был легким, а улыбка самодовольный. «Ох, Ричард, мой любимый, ты отнюдь не отличаешься щепетильностью. В угрызение совести его не мучают». Итак, в данном случае приманкой служит Гартрет. Интересно, что же все-таки происходило в Байтфорде этой долгой зимой? Я могла себе это представить. С Гартрет в роли хозяйки. Что ж, теперь хозяйкой в Менобилле была я. И синые матрасы на полу будут плохо служить заменой пуховым перинам Орли Курта. Кажется, мой брат Робин Харрис работает у миссис Деннис управляющим. — поинтересовалась я. — Что-то в этом роде, — ответил он, рассматривая носок своей туфли. И вот он показался мне намеренно небрежным. — А вы его давно не видели? — спросил он. — Около двух лет. С самого падения Пен Денниса. — Вы заметите, что он сильно изменился? Нервы у него никуда не годятся. Последствия осады, без сомнения. Робин никогда не знал, что такое нервы. Робин скакал в атаку с соколом на запястье. Если Робин изменился, то виновата в этом отнюдь не пятимесячная осада. Они приехали вместе, когда уже сгущались сумерки. Я встретил их в галерее. Власть парламента мало отразилась на Гартрид. Грудь у нее пополнела, но это ей шло. И, бросая вызов судьбе, она позволила природе самой распоряжаться ее волосами, которые уже не сверкали золотом, но были пронизаны серебристыми прядями, что придавало ей хрупкость и делало ее еще более красивой. Войдя в комнату, она сразу же небрежным жестом сбросила плащ на руки Робину, тем самым подтвердив все, что я думала об их отношениях. Как будто годы повернули вспять, и снова передо мной была молодая, летняя женщина, которой уже надоел ее мушкет ее верный раб и слуга, именно потому что у него не хватило силы воли стать господином. И сейчас в галерее Мэна Билли Робин стоял, преданно поедая ее глазами, как верный пес, совсем как кит когда-то. Но Амброуз Манатон, увы, оказался прав. Во взгляде Робина сквозило не только восхищение, но и напряжение, сомнение, тревога. А опухшие щеки мешки под глазами свидетельствовали о том, что их обладатель много пьет. Да, поражение и Гартлет в конце концов взяли вверх над моим братом кажется нам с тобой суждено встречаться в самые критические моменты сказала я гартрет кстати ты все еще играешь в пикет озадаченный робин смотрел на нас недоумевая но гартрет понимающе улыбнулась стягивая свои кружевные перчатки ответила пикет вышел из моды последний писк теперь кости но играть в них можно только в тайне потому что все азартные игры парламент запретил «Тогда на меня не рассчитывай», — сказала я. «Тебе придется играть с Робином или Амброузом Манатоном». Она кинула меня многозначительным взглядом, на который я не среагировала, и сказала. «Я утешаю себя тем, что раз в жизни мы оказались по одну сторону баррикад. Теперь мы партнеры». «Разве?» В моем голосе звучало недоверие. Прошло четыре года с тех пор, как она приехала в Менобилле как шпионка лорда Робертеса если ты сомневаешься в моей преданности нашему общему делу то ты должна сказать об этом ричарду как только он приедет предложила гартрет но уже поздно что либо менять я посвящена во все секреты она снова улыбнулась своей знаменитой улыбкой и я почувствовала себя как рыцарь приветствующий своего противника перед схваткой я отвела тебе я сменила тему большую комнату прямо над нами обычно в ней живет алиса с детьми комта робина слева от тебя А Манатана я поместила в маленькой спальне справа, у самой лестницы, думаю, что с двумя такими стражами ты можешь чувствовать себя спокойно. Она вежливо меня поблагодарила, не моргнув глазом, и, повернувшись к Робину, отдала ему какие-то распоряжения относительно своего багажа. Он тотчас послушно вышел, как будто был ее слугой. Тебе повезло, заметила я, что мужчина из моего рода столь услужливый. «Мне повезло бы больше», — ответила она, — «если бы они при этом не вели себя как отъявленные собственники. Это семейная черта. Недаром девиз дома Харрисов — удержать то, чем владеешь». Некоторое время она задумчиво меня разглядывала и потом сказала, «Я должна отдать тебе должное. Ты обладаешь какой-то странной властью над Ричардом. Удерживаешь его подле себя, как магнитом». Я поклонилась ей и возразила, «Я не стою такой чести. Дело не во мне» а в самом Билли. выгодное расположение, удобная бухта, пустой дом. И еще тайник, — добавила она с видом провидицы. Тут настала моя очередь улыбаться. Серебро давным-давно переправлено в казначейство, — сказала я. А что там еще оставалось, ушло на удовлетворение ненасытного аппетита парламента. — В какую игру, Гарте, ты играешь на этот раз? Она молчала но я видела, как ее кошачьи глаза изучали тень Робина в Холле. «Мои дочери выросли», — наконец ответила она, — «и Орли Курт стал для меня бременем. Может быть, мне нужен третий муж и уверенность в завтрашнем дне». То есть именно то, что мой брат не был в состоянии ей дать. Зато мужчина на пятнадцать лет ее младше, богатый землевладелец, вполне мог гарантировать ей обеспеченное спокойное существование и безопасность. — Миссис Харрис, миссис Деннис, миссис Манатон. — Ты уже разбила сердце одному моему брату, — сказала я. — Смотри, не повтори этого с другим. Ты думаешь, что может меня от этого удержать? — О, только не я. Делай, как знаешь. Я всего лишь тебя предупреждаю. — Предупреждаешь о чем? — С Робином нельзя обращаться столь бесцеремонно, как ты когда-то обходилась с Китом. Робин способен на убийство. Она смотрела на меня непонимающе, и в этот момент в галерею вернулся Робин. Этой ночью я размышляла над тем, что вот-вот грянет восстание, заговорщики намерены воспламенить весь Корнуол, а между тем в стенах Мяна Билли собралось столько горючего материала, что стоит вспыхнуть искре, и можно будет поджечь целую страну. Странная компания собралась в тот вечер за обеденным столом. Гартрид с драгоценными камнями в серебряных волосах сидела во главе стола. И по обе стороны от нее сидели два ее поклонника. Мрачный Робин, не сводя глаз с ее лица, все время подливал себе виски из графина. В то время как Амброус Манатон, с самоуверенным видом склонившись к ее правому уху, развлекал ее беседой, из которой мой брат был исключен. Он говорил о коррупции парламентских чиновников. Притом с таким знанием дела, что я заподозрила, что он в этом принимает самое непосредственное участие. Слева от меня сидел Питер Куртни, который время от времени ловил взгляд Гартрид и многозначительно ей улыбался, но это еще ни о чем не говорило. Точно так же он улыбался, проходившей мимо хорошенькой служанки, и даже мне, когда мне доводилось на него посмотреть. Я решила, что он делает это скорее по привычке, нежели потому, что между ним и Гартрид что-то было. О, я хорошо, изучила Питера. В центре с угрюмым видом восседал Дик и время от времени бросал злобные взгляды на своего кузена напротив. Банни же болтал без умолку, рассказывая о письмах, которые он получал от своего брата Джека из Франции. Джек стал теперь важной персоной, и принц Уэльский так его любил, что никогда с ним не расставался. И пока я играла роль хозяйки, хозяйки в чужом доме, и, без сомнения, призрак старого Джона Рашля хмуро глядел на меня откуда-то с высоты и следила за тем, чтобы у каждого гостя было в досталь еды и питья, я мрачно размышляла о том, что при всем старании Ричард не смог бы собрать за одним столом более неподходящих для совместных действий людей, чем эти шестеро. Людей, которые при малейшей провокации готовы были рассориться насмерть и взбунтоваться. Гартред, его сестра, никогда не желала ему добра. Робин, мой брат, в прошлом не подчинился его приказу. Питер Куртни был одним из тех, кто был недоволен его командованием и брюзжал по этому поводу. Дик, его сын, ненавидел его и боялся. Амброус Манатон был вещью в себе. Его никто хорошо не знал, и он вполне мог преподнести какой-нибудь неприятный сюрприз. Банни, его племянник, просто пешка, хоть и разбирается в картах. И эти люди должны возглавить восстание. Боже, помоги бедным Корнуэлу и принцу Уэльскому. Мой дядя, — разглагольствовал Банни, расставив перед собой солонки в виде форта, — никогда не забывает обид. Он как-то раз мне сказал, что если кто-нибудь причинит ему зло, то он ответит обидчику сто крат. И далее Банни стал в подробностях описывать какую-то битву древности. Его никто не слушал, кроме Питера, который делал это по доброте душевной. Но его слова «мой дядя никогда не забывает обид», которые он произнес так беспечно, с легким сердцем, продолжали эхом отдаваться у меня в голове. Каждый из нас, сидевших сейчас за столом, в то или иное время нанес ему обиду, кроме самого Банни, конечно. Какое же время ты выбрал мой Ричард? мой язвительный и злорадный возлюбленный, для того, чтобы сводить счеты. Канун восстания, и все мы увязли в этом заговоре по горло. Было что-то символическое в пустом кресле рядом со мной. А потом вдруг все одновременно замолкли. Внезапно отворилась дверь, и он в длинном плаще и шляпе стоял в дверном проеме, наблюдая за нами. Его полавшие огнем волосы, которые я так любила, были спрятаны под париком, черные локоны которого падавшие на плечи придавали его лицу нечто сатанинское, подстать его насмешливой улыбки. улыбке. «Надо же!» — сказал он. «Какой бы был удачный улов для шерифа графства, если бы он сюда нагрянул! Столько изменников сразу!» Все тупо уставились на него. Даже Гартриц ее быстрым умом не сразу сообразила, о чем он говорит. Дик вздрогнул и принялся грызть ногти. Ричард скинул с себя шляпу и плащ и, бросив их на руки лакею, подошел к пустовавшему креслу справа от меня. — Ты долго ждала меня? — обратился он ко мне. — Два года и три месяца. Он наполнил бокал из графины рядом со мной, поднял его и громко произнес. — В январе 1646 года я нарушил обещание, данное нашей хозяйке. Однажды утром в Верингтоне я ушел из дома, пообещав вернуться к завтраку. К сожалению, принц Уэльский распорядился по-своему, и мне пришлось вместо этого завтракать в Лонсестонском замке. Завтра я собираюсь загладить свою вину. Одним глотком, опустошив бокал, он поставил его и положил свою большую ладонь на мою руку на столе. Слава Богу, сказал он, что есть на свете женщина, которая ни в грош не ставит пунктуальность.